Часть третья. Глава первая. Хвост жерптицы. В сорок седьмом году освобождения из лагеря вовсе не были массовыми, как казалось бы, должно быть. Ведь это было десятилетие тридцать седьмого года, и у тысяч людей кончался календарный срок заключения, назначенный военной коллегией, трибуналом, особым совещанием и многими другими судами. И тем не менее. Правда, щелочка, через которую можно было протолкнуться за ворота лагерной зоны, немного расширилась, но все же количество освобождаемых составляло лишь ничтожный процент тех, кто с трепетом ждал своего звонка, все еще уповая на незыблемость закона. Высшие соображения, которыми руководствовалось начальство, были абсолютно непостижимы даже для наиболее подкованных теоретически заключенных марксистов, сохранивших, так сказать, навыки диалектического мышления. Почему одни попадали в списки на освобождение, а другим большинству предлагалось расписаться до особого распоряжения, оставаться в лагере, теперь уже лишенными даже такого иллюзорного утешения, как подсчитывание месяцев и недель, оставшихся до конца законного назначенного судом срока, это оставалось загадкой, недоступной простому человеческому рассудку. Казалось бы, в этой атмосфере произвола, чинимого над нами, у остающихся в лагере могло возникнуть недружелюбное чувство к освобождающимся. А между тем я с полной ответственностью свидетельствую, освобождавшимся Никто не завидовал. Я не хочу никакой идеализации. Смешно было бы, если бы я стала уверять, что заключенные были человечнее вольных. Сколько раз я наблюдала, как искажались злобы лица тех, кто не прощал своим товарищам по несчастью лишних десяти граммов хлеба или менее изнурительных условий труда. Я видела самую черную зависть каким-нибудь чунем первого срока, или к месту на нижних нарах. И все эти чувства отражались на лицах. Ведь лица здесь были голые, незащищенные условными масками. А вот освобождавшимся не завидовали. Все темное, кромешное исчезало, как по волшебству, когда дело заходило о воле, пусть даже о куцей, худосочной калымской вольнонаемности. Ведь и на тех, кто выходил из лагеря, распространялись высшие соображения. Одним разрешался выезд на материк, другие оставлялись в тайге. Да, именно здесь в заключении я встретилась с этим талантом со радости гораздо более редким и трудным, чем талант со страдания. Парадокс, а может не такой уж парадокс. Я всегда еще с детства обращала, например, внимание на то, какими прекрасными становятся лица людей, когда они наблюдают за каким-нибудь лесным зверьком затесавшимся случайно в город, ну, скажем, Ёж или белка, как преображаются лица, как сквозь раздраженную городскую угрюмость проступает какая-то детская чистота. Удивительный появляется оцвет на лицах, он просвечивает через маску зла. Вот такими становились лица заключенных, когда кто-нибудь освобождался, складывал вещи в последний раз. Не в этап, а за зону. Это было выражение бескорыстной радости. Наверное, людям свойственно просветляться, когда они соприкасаются с естественным достоянием человека. Увидели белку или ежа, чудом затесавшихся в пыльный городской сад, прикоснулись к природе. Увидели человека, выходящего из-за колючей проволоки, прикоснулись к свободе. И перед ее появлением стихали все низменные страсти. Человеку, который в данный момент воплощал свободу, нельзя было завидовать. Его надо было благоговейно проводить до ворот, чтобы он не расплескал вновь обретенного великого дара. Студенным утром 15 февраля 47 года этим драгоценным сосудом, вместилищем свободы, была я. Не успел я показаться на пороге Эльгенской вольной больницы, где проработала свои... Два последних зэковских месяца, как меня обступили все заключенные, обслуживающие эту больницу. Я увидела на их лицах то самое выражение. Они любили меня сейчас за одно только то, что я воплощала для них сегодня мысль: все-таки можно выйти. Все хотели оказать мне какую-нибудь услугу. Тетя Марфуша, шестидесятилетняя санитарка сектантка, адвентиска седьмого дня вытаскивала из-под пола и мисочку с овсяной кашей. Она совала мне ее в руки требовала, чтобы я ела кашу тут же на ее глазах. С интонациями сказительницы она причитала при этом, что вот, мол, и дожила я до великого преображения, до двунадесятого дня, до какого, дай Боже, всем дожить. Лаборантка Матильда Журнакова критически осматривал мою телогрейку, пожимал плечами, находя такой вид, абсолютно невозможно для вольной жизни. И вела разговор к тому, чтобы я без всяких предрассудков взяла у нее платье и чулки, а пальто подумаем после. Гардероб Матильды славился по всему Эльгену, потому что у Матильды каким-то чудом сохранился на воле муж, и она постоянно получала из дома посылки. С той же одержимостью, с какой Марфуша вещала о двунадесятом дне, Матильда твердила теперь возвращение к научной работе. Это был ее пунктик. Все годы заключения она мучилась по своей диссертации, которая к моменту ареста была совсем готова, и даже день защиты был назначен. И Дестапник Гарриф, сидящий по статье 59.3 «Бандитизм», стал настойчиво требовать, чтобы я, как получу паспорт, сразу ехала в Азербайджан к его кунакам. А уж они, узнав, что я делила горе с их братом, достопочтенным Гарифулой Аглы Гусейном, будут кормить и холить меня до конца моей жизни. Все были настолько наэлектризованы, что даже Фельчер Коля, тяжелый Заика, без малейшей запинки, выкрикнул несколько фраз подряд. «Быстро! Телефону! Тоска на проводе! Третий раз уже звонит! С ума сходит! и мечет!» Трубка вибрировала, трепетала, захлебывала с тревогой, не решалась выговорить роковой вопрос только твердила с вопросительной интонацией. «Это ты? Это ты? Да, да, да, да, Суводилась, да, расписала, что мне объявлено об освобождении». От волнения трубка вдруг переходит на немецкий, а я тоже от волнения вдруг утрачиваю способность связать в смысловое целое все эти «ум-аб-нах-гевор-ден-вер-ден». ден вер по-русски, сегодня я забыла все слова, кроме русских». «Скажи, когда ты выезжаешь за мной». У нас уже давно было сговорено. Сразу после освобождения и выхода за зону лагеря я иду в вольную больницу, жду здесь звонка из Тоскана, подтверждаю свое освобождение. На последние минуты мы в нем сомневались. Ведь бывали такие случаи, что отменяли в последний момент. И тогда Антон выезжает за мной. Лошади Санки обещал расстараться начальник тосканского лагеря Тимошкин. Антон переходит на русский, но я все равно почему-то не понимаю, что он хочет сказать что-то все о погоде. Десять баллов при температуре прогноз на ближайшие три дня. Придется. Ничего не понимаю, ведь его сводка какая-то. Очень плохо слышно. Говори скорее, когда выезжаешь. Громче. Трубка воет и ухой, трещит и булькой. Наконец, затихает совсем. Битых полчаса. Мучаюсь с деревянным допотопным аппаратом. Кручу ручку, отчаянно взываю к станции. Но ну вот в дежурку входит главный врач вольной больницы Перцуленко. Он из тех вольняшек, что всегда пристально присматривались к жизни заключенных. Из тех, кто не побоялся вступить в отношения личной дружбы с заключенным немецким доктором. Он жмет мне руку, поздравляет, сулит какие-то немыслимые успехи в новой жизни. А главное, он предлагает мне гостеприимство на три дня. «С погодой вам не повезло. Доктор Вальтер только что прорвался по моему домашнему телефону. Просит передать вам. Начинается буран, южак идет. Прогноз на ближайшие три дня ужасен. Лошади не проехать, пешком опасно. Мы с женой предлагаем вам пожить эти три дня у нас. Так и с доктором Вальтером договорились. А как только стихнет непогода, он за вами приедет». Слова глав врача, эти любезные слова, не имеющие никакого отношения к моему душевному состоянию, доходят до меня, как сквозь толщу воды. Из всего сказанного я усвоила только одно. Антон советует мне пробыть в Альгении еще три дня, добровольно остаться еще на три дня в Альгении. Нестерпимость оскорбления жгла меня, Господи, как я несчастна. Второй час, всего только второй час длится моя новая, Моя вольная жизнь и уже такой удар. И кто его наносит? Самый близкий человек. Да как у него язык повернулся сказать такое. Чтобы я по своей воле осталась в Уильгене на три дня, на три часа, на три минуты. Перцуленко делает еще раз попытку воззвать к моему здравому смыслу всего три дня. Чего они стоят сравнительно с десятью годами? И ведь не в лагере ждать, а в вольной квартире. Ведь это смешно. Пережить все, чтобы потом замерзнуть на трассе. Калымские бураны — не шутка. Уж я-то должна это знать. Я, конечно, знала, мне ли не знать. Сколько историй о гибели целых этапов и отдельных людей наслышалась я за свой срок, но ведь всего-то 22 километра. Ну что мне таежному волку эти несчастные 22, да еще по прямой трассе не сворачивая в сторону? А потом неизвестно, когда именно разыграется этот буран. Ошибки в прогнозах могут измеряться сутками. Знаем мы точность наших метеорологов. Накинув телогрейку, я выбежала на больничный дворик. Ну так и есть, все выдумки, день как день, вот и градусник. Всего-то 35, отличный просто день. Даже солнце пробивается. Решение созревает сразу. Только надо уйти так, чтобы никто не заметил стопник Гарифулла колет дрова у крыльца. Он ничего не знает. Ни о предсказании Бюро Погоды, ни о моем разговоре с Перцуленко. Гарифулла, будь другом, вытащи из тамбура мою барахло. Пойду я. Куда? Да на Тоскан иду, там меня берут, детсад работать, по вольному найму. От моих собственных слов меня охватывает острый приступ тоски, какой серостью обернулся сразу этот взлелейный в мечтах, годами. Вымаливаемый первый день свободы, торчать в Эльген еще три дня, пугаться какого-то там бурана, еще неизвестно кем предсказанного, останавливаться в бессилии перед двадцатью двумя километрами после того, как я отмахала такие расстояния через Вьюги, через Злобу, через Эльген, Мелгу, известковый и это совет Антона в этот момент раздражение мое против него не знает границ. Где же? наше пресловутое взаимопонимание. Где те вечера, когда он отвечал мне на невысказанные вопросы, на мысли, только что пронесшиеся в моем сознании? И так я иду на Тоскан только для того, чтобы там работать, ну, конечно. Ведь работать надо. Надо посылать деньги Васе и маме, и буду работать, только бы не в Эльгене. Здесь слишком много меня растаптывали. Здесь самый воздух пропитан зловонным дыханием тюремщиков. В течение семи лет все, человеконенавистническое, все сатанинское, все смертоносное воплощалось для меня в этом слове «Эльген». И пускай, пускай буран сметет с меня его следы, пускай я очищусь в потоках ветра и снегопада. Гарриф ничуть не удивляется, что я потащу одна свой чемодан и узел целых 22 километра. Он пригляделся за свой срок женщинам, таскающим трехметровые баланы, Валящим строевой лес, он совсем запросто помогает мне вскинуть узел на плечи. Ну, Айда с богом. Работай мало-мало до навигации, а весна придет в Азербайджан, езжай. Письмо дам, как сестру встретят. Но ни пухом, ни перам. Гариф любит русские поговорки с тюркскими суффиксами. И вот я на трассе. Позади и остались сельгенские строения. С каждым шагом все дальше от зонных вышек я иду. Снег скрипит под ногами очень сухо и категорично. Под этот скрип хорошо выговаривать по слогам «Никогда! Никогда!» Я полна решимости забыть, что существует под луной такая земля. Эльген. Вспоминаю, как одна из маминых вещевых посылок, посланных мне в войну, потерялась. А мама бедная все спрашивала меня потом в письмах. Может быть, я перепутала адрес? Может быть, есть еще один Эльген? А я отвечал ей, нет, мамочка. К счастью для человечества, Эльген у нас только один. С полчаса я иду очень хорошо и легко. Привычная. Сколько их оттопано, этих таежных километров. Сударь, теплая долина, змейка, мылга. Известковая по нехоженной тайге ходила. А здесь что? Здесь трасса. Ходьба успокаивает. Мысль что я все-таки вольная, иду, куда мне заблагорассудилось, никого не послушалась необычайно мне льстит. Двадцать два. Всего двадцать два километра. Если таким темпом, то засветло буду в тоскане. Я торжествую, представляя себе, как ахнет это чудовище, увидев меня. «Ну, как тут у вас метеослужбы спрашиваю я и, не дождавшись ответа, гордо направлюсь к месту своей службы. Пусть бежит за мной и просит прощения по-русски, по-немецки. Но только вещи, пальцы, сжимающие грубую железяку, самодельную ручку деревянного чемодана затекли, а одеревенели, почему бы не сделать привал, тем более, что самой-то мне пока совсем не холодно, только руки. А их я сейчас разотру снегом. Я присела на чемодан, оттерла пальцы рук, Вытащила из кармана промерзшую горбушку, прощальный дар и стопняка Гарифулы. И принялась была за нее, как вдруг... Вдруг что-то просвистело у меня в ушах, пронзительным, захлебывающимся свистом. И я всем телом, всем натренированным чутьем таежника поняла. Начинается. Нет, эту мысль надо гнать. Мало ли что могло свистнуть, может отрезкого поворота головы. Ведь вот небо-то совсем чистое, серовато-голубое, и ветер не сильнее обычного. Так я успокаивала себя, но внутри уже все напряглось. Снова вглядываюсь в небо, какая-то свинцовость в очертаниях, пока еще небольших тучек уже несомненно появилась. И снежная пыль, обдувающая лицо, с каждой минутой становится все более колкой а главное, на трассе абсолютная тишь и безлюдья. Неужели все, кроме меня, поверили в прогноз погоды? Да, рассиживаться тут на чемодане, конечно, не стоит. Надо сжать и сжать, чтобы как можно скорее засветло дойти хотя бы до Досканской электростанции. Там уж, в крайнем случае, можно и заночевать. Я решительно зашагала дальше, только теперь мои валенки уже не выскрипывали, «Никогда, никогда!» Теперь получалось что-то другое. Все было мрак и вихрь. Все было мрак и вихрь. Только почему вихрь, а не вихрь? Да потому что это из капитанской дочки. Мрак и вихрь, мрак и вихрь. А ведь и вправду потемнело. Поземка мела уже вовсюду, и снегопад усиливался. Все мое лицо было теперь заляпано снежными колючками, они становились все более острыми и въедливыми. Колымская вьюга отличается от других вьюг не только своей интенсивностью. Главное ее отличие в том, что она несет с собой ощущение первобытной незащищенности человека. Вот уж поистине разные бесы кружатся в ней, как будто крутит, ввоет и норовит сбить тебя с ног. Почти одушевленная дьявольская сила. Она будет в тебе какую-то про память какую-то неандертальскую тоску. Ты воистину голый человек на голой земле. Я знала это давно, еще в сорок первом шагая в одном из местных коротких этапов сочинилась стихи подражание Лонгфеллу, где ставились риторические вопросы. Что вы знаете о снеге? Что вы знаете о ветре? Он несется, злопыхая, разрушитель первозданный, и трепещут адской рябью, Все моря и океаны, и в тоске дрожат вершины От Теньшаня до Айпетри. Разве вы слыхали это? Что ж вы знаете о ветре? И дальше вы не шли Сквозь стон и ужас, дикие, как печенеги. Вы не знали этой стужи. Что ж вы знаете о снеге? Сейчас я вспомнила эти стихи и задохнулась от усилия от принятого мною решения выстоять. Обязательно выстоять под напором ледяного ветра и растущей внутренней тревоги. Трудно сказать, сколько времени прошло с момента моего выхода из Эльгена. Часов у меня, конечно, не было. Сколько же километров позади? Сколько еще осталось? Если бы не этот проклятый чемодан, уж не бросить ли его, в нем, в общем-то, одна рвань. Нет. Турвань прислала мама. Голодная, несчастная, героическая моя мама сидела там где-то в эвакуации в рыбинской убогой каморке и штопала эти старые варежки, пришивала суровыми нитками пуговицы к этой доисторической жикетке. Нельзя бросать чемодан. Светлые островки в разрывах туч уменьшались трагической быстротой. Все с большей яростью нагнеталась скорость ветра. Чем дальше я шла, тем больше меня охватывало ощущение враждебности стихий и полного одиночества. Я отчаянно цеплялась за спасительную мысль. И с каждым шагом я удаляюсь от Эльгена. Но, тем не менее, я начинала выбиваться из сил. Вперед, вперед. Ах, если бы знать, сколько еще осталось. Пожалуй, я сейчас на половине пути. Я снова поставила чемодан на землю и стала простирать окоченелые пальцы и тут-то сначала мне показалось, что это мираж в снежной пустыне. Силуэт человека, идущего навстречу мне, издалека откуда-то. Он то исчезал совсем из поля моего зрения, то снова вырисовывался в белой мгле. Сложное чувство испытывает путник, идущий по Калымской трассе, увидав человека, идущего навстречу. Первый импульс — радость. Ты больше не один на один с враждебной природой. Рядом существует твоего вида, и ты испытываешь облегчающее чувство локтя. Но это лишь в первую секунду. Не успеешь обрадоваться, как тебя с ног до головы обдают унизительным страхом. Человек, непростой, а колымский. мужчина, это может быть беглец-уголовник, который зарежет тебя и возьмет в дальнейшую дорогу на мясо. Может быть, это солдат-вохровец, а сатанелый от мужских командировок, от таежной глухомани, от однополой жизни. Он бросится диким зверем и изнасилует. Может быть, наконец, шакал-доходяга. Этот ограничится тем, что отнимет хлеб и теплые вещи. Однако думай что угодно, а выхода нет. Свернуть с трассы — это значит захлебнуться в снежном океане, сбиться с пути. Назад, но он догонит. К тому же позади Эльгена, и так вперед, и может статься прямо впасть в пасть волку. Теперь уже не было ни малейшего сомнения. Навстречу мне шел человек. Иногда он кренился набок под ударами метели, иногда резко поворачивался спиной ко мне и к ветру, делал передышку. Ему труднее, чем мне, мне ветер в спину. И только совсем уже вблизи, за несколько метров, мне впервые почудило что-то знакомое в походке одинокого путника. Господи, да неужели? Да, это был он, доктор Вальтер, собственной персоной, в бушлате и в бурках. Даже варежки я узнала. Отличные кожаные варежки. Это ему начальник Тимошкин пожаловал собственной руки. Так я и знал. Так я и знал. Вот что значит девочка в свое время не получила немецкого воспитания, способна на любое самосбродство. Он вырывал у меня из рук злосчастный чемодан и одновременно вытирал мне слезы прямо своей роскошной кожаной варежкой. Слезы примерзали к ней на ходу. «Покажи руки!» «Ну, конечно, поморожены!» «Стой!» Он поставил чемодан и, набрав в руки снега, принялся отчаянно тереть им мои пальцы. Это было адски больно. И теперь у меня была уважительная причина, реветь во весь голос, прочитая «Неужели трудно понять, что Эльген не то место, где можно оставаться добровольно, да пусть хоть на три дня, подумаешь, плохой погоды, испугались?» Это было упоительно сладко. После такого космического одиночества сознавать, что теперь есть кому меня жалеть, бронить, разоблачать мои необдуманные поступки, да и мне есть на кого кричать и возводить обвинения. Одно другого несправедливее. «Конечно, тебе не к спеху», повторяла я тоном домашней хозяйки. «Я должна сидеть на Эльгене, а ты боишься выйти из барака в неважную погоду». «Погода действительно неважная», юмористически воскликнул он. И я вдруг как бы впервые увидела его, а фигуру против ветра шел. А ведь это наша первая супружеская сцена, даже приятно, Запахло устойчивостью домашнего очага «Абер беруиген зизих гнедеги фрау». И тут же на этом дьявольском ветру под свист всех стихий он читает шуточные немецкие куплеты, каждый из которых завершается рефреном «И хабе цуфиль ангст фор майне фрау». И вот мы уже хохочем. «Ах, как нам легко стало идти! Совсем другое дело, когда ветер в спину, — говорит он». Без этого чемодана я чувствую себя просто как на прогулке, говорю я. Мы идем рядом, по направлению к свободе. Уходим все дальше от альгена. И вдруг я всем своим существом ощущаю острый пароксизм счастья. Не радости, не удовольствия, а именно счастья. Такого безудержного полета души, когда все, даже самые глубинные тревоги, опасения, страхи покидают тебя. И ты несёшься, несёшься, точно прицепившись к хвосту неведомой жарптицы. Наконец-то тебе удалось уцепиться за него. И этот момент остаётся в памяти на всю твою дальнейшую жизнь. В моей судьбе, как и в любой другой, были, конечно, радости. Рождение сыновей, удача в работе, увлечение романа, чтение. Но то были именно радости. Всегда сдобренные изрядной дозой ожидания предстоящих огорчений. А вот когда я прикидываю, встречалась ли я когда-нибудь с настоящим безумным счастьем, то только и могу вспомнить два коротких эпизода. Один раз это было в Сочи, совсем беспричинно. Просто мне было 22, и я танцевала вальс на открытой террасе санатория с профессором по Диамату, который был старше меня лет на 25 и в которого весь наш курс был влюблён, А вот вторично мне удалось ухватиться за хвост жар-птицы именно в тот день, который я сейчас описала. 15 февраля 1947 года на трассе Эльген-Тоскан во время Бурана. Мы почти летели, уносимый ветром. Иногда мы останавливались и целовались обледенелыми губами. Мы цепко держались, и она, жар-птица, преданно несла нас по своему удивительному маршруту. Рассвет еще не брезжил, и вьюга все еще не унималась, когда мы вошли, наконец, в покосившийся деревянный барак, где почти всегда находили себе приют ЗК, только что вышедшие из лагеря. Вот, сказал Антон ставя чемодан прямо в сугроб. Вот здесь я снял для тебя комнату у тети Маруси. Барак был двухэтажный. Сейчас казалось, что его верхний этаж шатается, и того гляди рухнет под напором ветра. Лохматая ободранная дверь долго сопротивлялась, как живая, не поддаваясь нашим усилиям. Исторический момент моей жизни. Вхожу в первую собственную вольную квартиру после десяти лет, проведенных в казенных домах. «Живые!» — хрипло осведомляется тетя Маруся, тоже бывшая ЗК, отсидевшая десятку за убийство из ревности. «Ну, кум део!» — торжественно произносит Антон. Так он говорит всегда перед началом операции, которую ему, терапевту, приходится здесь делать поскольку он работает в лагерной больнице, что называется, одной прислугой.